Эдуард Володарский Видевший сквозь время Вольф Мессинг Москва 1970-е годы В 1971 году журналист Виталий Блинов готовил для газеты Неделя Беседу с известным артистом-телепатом Вольфом Григорьевичем Мессингом. Интервью пролежало почти два года, и в семьдесят третьем году главный редактор недели Валентин Архангельский заверил Виталия, что материал стоит в номере, но нужно еще раз получить визу его собеседника. Все-таки прошло два года, и Бринов снова отправился к Мессингу. Эту встречу журналист запомнил на всю жизнь. Дверь ему открылся месьенг, пожилой мужчина с улыбчивым, но утомлённым лицом, широкий лоб с глубоко врезавшимися морщинами, зачёсанные назад тёмные кудрявые из густой проседью волосы. Лицо не старое, но не многие морщины столь глубоки и рельефны, что у него не приходила мысль Этому человеку довелось пережить немало. Вольф Григорович, добрый вечер. Это я вам звонил час назад. Я Виталий Блинов. Могли бы этого и не говорить. Улыбнулся Мессинг. Я знал, что вы мне позвоните еще месяц назад. Простите, забыл, с кем имею дело. Они прошли по освещённому короткому коридору, вошли в кабинет. Месин предложил гостю сесть в кожаное кресло неподалёку от письменного стола, заваленного многоростом бумаг и газет. Включил настольную старинной бронзы лампу со стеклянным зелёным абажуром и сказал с мягкой улыбкой: "Я даже могу назвать причину вашего визита. Вам нужно повторно завизировать интервью, которое я дал вам 2 года назад". Мне остаётся только развести руками, удивлённо произнёс Виталий и действительно развёл руками. Давайте интервью. Журналист протянул свёрнутую в трубку листы, Месин взял их и, проглядывая, сел за стол, предложил: "Хотите курить? Курите, пепельница рядом с вами на столе". Блинов вновь, не скрывая удивления, покачал головой, достал сигарету и щёлкнув зажигалкой, прикуривая Мишеньк быстро пробежал глазами строчку за строчкой, отложил один лист, потом другой, третий, потом взял авторучку и сказал: "Автограф оставляю. Только вы зря нервничаете. Последний момент нашу беседу снимут без объяснения причин. А статью вы опубликуете лет через 20, если, конечно, останется такое издание, как Неделя". А меня уже на этом свете не будет. Не понимаю, Вольфгригорич, впрочем, что я спрашиваю, просто невероятно, э, почему интервью снимут? Мне главный сообщил, оно уже поставлено в номер. Почему его должны снять? Заволновался Виталий. Этого я сказать вам не могу, расписываясь, ответил Месинг. Странно, что этого вы не знаете. Знаю, но говорить не хочется. Вас это не касается, поверьте. Вольф Григорьевич поднял голову и с улыбкой протянул журналисту подписанные листы. Хотите кофе? Он оказался прав. Этот загадочный телепад. За два часа до подписания номера газеты в набор материал сняли по приказанию главного редактора. без каких-либо объяснений и опубликовали это интервью ровно через двадцать лет, как Мейсинга говорил, опубликовали в неделе. Главный редактор Станислав Сергеев сказал Виталию, что это последний номер, и же недельник закрывают. Через год его открыли снова, а самого Вольфа Григорича уже давно не было в живых. Италий Блинов встречался с этим человеком не один раз, и каждый раз во время разговора боялся смотреть ему в глаза. Его пугала глубина этих глаз. Страшная, пугающая глубина бездонного омута.